Корабль дураков Здание на бульваре Санта-Моника, 8512 неоднократно меняло свой профиль за несколько лет. Когда я посещал его в прошлый раз, там был мексиканский ресторан. Как человек, пробовавший их еду, не могу сказать, что сильно удивлен их выходом из бизнеса. Но у них на стене висела фотография Зедорс, а теперь... Осталась лишь мемориальная табличка снаружи здания, увековечивающее время, когда там был наш офис и репетиционная точка. В начале 1968 мы уволили наших прежних менеджеров Селла и Эшера, а затем решили повысить Билла Сиденса с позиции тур-менеджера до менеджера группы. Он и помог нам найти старое здание в западном Голливуде рядом со стриптиз-клубом «Зефон Бафф». Где Джим часто напивался. И мотелем Альта-Сиянега. Где Джим часто напивался до потери сознания. Ибил, обладавший столярными навыками, построил офисы наверху, репетиционную базу снизу, а также полностью обустроил зону отдыха, спинбол-автоматом и небольшую мастерскую для Винса Тренора, где он мог возиться с нашим оборудованием сколько душе угодно. Вскоре после переезда я обнаружил, что мой первый Гибсон СД пропал. Я всегда подозревал, что один из помощников Винса с квалификацией сомнительной в той же степени, как и они сами, стянул ее. Хотя любой из множества чудаков, привлеченных за Дорс, мог быть виноватым. Например, входя в офис, мы часто натыкались на тощую бездомную Бринетку, по обыкновению спавшую внутри. Мы окрестили ее безумной Нэнси. Та часто говорила сама с собой, хотя в остальном была абсолютно безобидной. Или бездомный в пальто, прозванный нами сигаретной болью. Он любил болтаться около офиса и выть в вентиляционные каналы для привлечения нашего внимания. Этот парень затушил сигарету о собственные голосовые связки, чтобы звучание его голоса походило на голос Джима. Поэтому Рэй придумал ему такое прозвище. Профессия музыканта — Редко воспринимается как обычная офисная работа. Но практически все время вне концертных туров мы проводили именно в офисе. То есть, если мы не планировали туры, общались с прессой или лейблом, то, наконец, спускались, чтобы поджимовать вместе или даже написать что-то свежее. Не хочу умолять заслуги Билла Сиденса как менеджера, но все-таки скажу, мы были больше в теме о наших делах, чем большинство музыкантов. Я бы даже сказал, мы были близки к тому, чтобы стать менеджерами сами себе. Вы наверняка думаете, сухая ежедневная рутинная работа как-то не вяжется с образом Джима. Но на самом деле он бывал в офисе чаще любого из нас. Правда, в основном из-за того, что после бурных вечеров всю ночь приходил в себя на офисном диване. И все-таки для парня, который нередко мочился на людях, он был удивительно внимателен к работе и сильно вовлечен в рабочие процессы нашего офиса. Я хочу сказать, он единственный участник группы, у которого был собственный рабочий стол. Как раз во время открытия офиса у Джима сформировалась своя свита, состоящая из Фрэнка Лисиандра, Пола Феррары и Бейба Хилла. Фрэнк и Пол — его бывшие однокурсники в киношколе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе так что мы наняли их просто тусоваться с нами в дороге и снимать то, что в итоге стало нашим документальным фильмом. «Праздник друзей». Никто из них не был профессионалом в сфере кино. Бейп каскадер на полставки, которого мы заставили заниматься звуком. А он едва справлялся со своим диктофоном «Награ». Так что весь проект так и остался сырым, незавершенным и даже бесформенным. И, может, Мы и не были в восторге от трат денег группы на этих профессионалов-собутыльников Джима, однако хорошо понимали, эти парни намного лучше тех других абсолютно скользких типов, с которыми Джим якшался прежде. И сегодня именно их работа сохранилась как одно из важнейших визуальных доказательств нашего существования как группы. Джим хотел, чтобы The Doors были пиратами. Четверо парней пьют и трахаются без устали по пути через всю страну. Такими он нас видел. Какой-нибудь очередной психолог в кресле мог бы сказать, что так он пытался компенсировать взросление в неполной семье или что подсознательно хотел таким образом излечиться от врожденного, гнетущего его одиночества. Как бы там ни было, мы были не в состоянии помочь ему так, как он хотел. И дело совсем не в том, что мы мнили себя праведниками какими-то пуританами, отказывающимися от наркотиков и алкоголя. Нет, мы просто не могли угнаться за ним. Но даже если бы попытались, группа неминуемо пострадала бы. А вот Фрэнк, Пол и Бейб как раз были рядом и побаловали его как следует. Они были приятными ребятами, настоящими друзьями для Джима. А мы, в свою очередь, воспринимали их как подмогу. Они справлялись с ним. К тому же Джим в любом случае надирался бы каждую ночь. В каком-то смысле было даже спокойнее, а не всегда рядом с ним, позволяют ему оплачивать счета в барах. Так же сильно, как и свою свиту, Джим ценил честность в Задорс. Он точно знал, что мы неподхалимы, видел нас абсолютно равноправными членами группы. И если бы его желанием было лишь постоянное восхваление самого себя, он запросто мог бы стать сольным исполнителем. Сэлл и Эшер, будучи нашими менеджерами, даже пытались подтолкнуть Джима к этому шагу. Однако вместо того, чтобы оставить нас и уйти в светлое сольное будущее, он предложил уволить их. Джим даже мог заграбастать все лавры с нескольких первых альбомов, но предложил разделить все между всеми нами. На четыре части. А когда промоутеры пытались пропихнуть нас, как Джим Моррисон и Зедорс, он проявил недюжинное упорство, настояв на том, чтобы его имя вычеркнули и остались только The Doors. Неважно, насколько известным он становился, популярность не сделала его эгоистом. Огромное количество групп разваливалось просто потому, что один из участников с особенно раздутым эго в определенный момент решил, что должен получить все деньги, всю славу, полный контроль и все в этом роде. Но не Джим. Он просто хотел быть частью чего-то важного. Когда работа над праздником друзей завершилась, Джим и его команда захотели снять художественный фильм под названием «Хиви Ай». «Хиви Ай» — короткометражный фильм Джима Моррисона, Фрэнка Лесиандра, Пола Ферраре и Бейба Хила, в котором Моррисон играет автостопщика. Фильм снят весной и летом 1969 года в пустыне Мохаве и в Лос-Анджелесе. Он даже сам вложил в это дело деньги, правда, в качестве суда от группы под будущие гонорары. Конечно, вспоминая праздник друзей, мы уж точно не ждали от будущей киноработы чего-то выдающегося. Но все же казалось, что Джиму полезно сфокусироваться на чем-то, кроме алкоголя. Тогда он арендовал производственное помещение близ нашего офиса и отправился работать там с Фрэнком, Полом и Бэйбом. Они планировали какие-то кадры, напивались. Слепили грубый сырой вариант, и напились. Они ездили на съемки, чтобы хорошенько надраться. Последовательное выполнение и доведение дел до конца никогда не было сильной стороной Джима, к сожалению. Некоторое время Джим серьезно подумывал над актерской карьерой, даже сходил на пару прослушиваний, после которых порвался эта идея окончательно и бесповоротно. Поговаривали, что он пытается исследовать новые грани себя, чтобы покинуть рок-сцену. Но если ему действительно так все опостылело, в его текущем положении, почему он не приложил больше усилий к доведению этого фильма до ума? Если ему так надоело быть в центре внимания, зачем пытаться стать актером, в конце концов? Нет, я никогда не видел его как человека, мечтающего бросить все и уйти из группы. Он не был прикован к нам и мог уйти в любой момент. Кроме того, плевать он хотел на деньги. А даже если бы они заботили Джима, покинув группу, он получал бы очень солидные авторские отчисления, занимаясь чем-то иным, чем якобы на самом деле хотел. Создание фильмов, актерское искусство и поэзия были для него лишь разными способами самовыражения. Это то, что делают люди искусства. Постоянно что-то создают, самовыражаются. Я, например, всегда любил рисовать, но никто не говорил, что написание картин — мой способ удрать из группы. Люди могут любить делать множество вещей. Джим находился в легкой фрустрации, был очень рассеян, рассредоточен. Задорс функционировали только потому, что остальные участники наскребали силы оставаться приземленными когда его внимание блуждало где-то еще. Но что нам точно было не под силу управлять остальной жизнью Джима, за него? Признаюсь, после смерти Джима между его тусовочным окружением и нами, его группой, вспыхнула неприязнь. Мы понимали, его уход не их прямая вина. Но также понимали, если мы пытались наставить его на путь истины и вытащить из пучины страстей, Они лишь утягивали его еще глубже. Не знаю, правильно ли воспринимать эту ситуацию именно так. Кто знает, насколько все могло усугубиться, если бы их не было рядом. Как бы там ни было, я старался отпустить эти мысли. Фрэнк и Пол сняли множество классических портретов Задорс Dors за все те годы, что были с нами. Так что можно назвать наши отношения дружескими и деловыми. Время от времени. А мы с Бэйбом даже умудрились стать довольно близкими друзьями, хотя я давно не слышал о нем. Раньше примерно каждую пару лет он обращался ко мне за деньгами, и тот факт, что он не просил их какое-то время, немного беспокоит. У меня никогда не было номера его телефона, однако он всегда как-то умудрялся найти мой. Последнее, что я слышал о нем, рассказала мне его дочь. Якобы Бейб влез в какие-то долги и был вынужден скрываться в Мексике. В свое время мы с Бейбом всерьез решили, что сможем сделать из Джима туриста-походника. Я даже убедил группу купить судно, которое мы окрестили Ship of Fools, корабль дураков, в честь песни с альбома Morrison Hotel. Morrison Hotel, пятый студийный альбом Задорс, выпущенный 1 февраля 1970 года. Мы с Бэйбом провели много времени на этом судне. Вместе ловили рыбу и плавали с аквалангами. Даже разработали совместный план, как притащить с собой Джима и научить его рыбачить. Буквально вывести его из баров прямо на природу. Он ведь так хотел быть пиратом. Так давайте выведем его в открытое море. Не сработало, конечно. Ведь оказавшись в открытом море, пираты напиваются. Существует какая-то метафора по теме, мол, вы можете сколько угодно управлять лодкой. Последнее слово всегда остается за приливами. Когда The распались, я выкупил судно у группы и нанял Бэйба, чтобы тот жил там и заботился о нем как следует. Однако из-за какой-то недальновидной халатности с его стороны корабль дураков затонул в гавани Редондо бич И в этом тоже есть определенная метафора. Не находите?